Глава 6. Я на цыпочках вступаю по ковру с высоким ворсом и боюсь даже посмотреть в сторону кровати. В комнате полумрак. Шторы затёрнуты, окна и балконные двери закрыты. Практически на полную мощность работают два кондиционера. Я немного ёжусь от непривычной прохлады. В горе мне тоже охлаждаются все комнаты, но такого холода, как здесь, там нет. Интересно, господину зайду незяпка? Я ставлю столик поднос рядом с подушками на постаменте, слыша, как слуга господина тихо прикрывает дверь позади меня, осматриваясь по сторонам. Из-за приглушённого света видно плохо, но я точно могу определить, что это комната, если не считать общих, самая большая из мною виденных в этом особняке. Полы устланы коврами с высоким ворсом, что делает шаги бесшумными и позволяет мне передвигаться без единого звука, если не считать дыхания и шуршания одежды. Постамент с местом для отдыха, большая кровать, два огромных кресла с высокими спинками, нависающий между ними хромированный торшер и столик, разделяющий эти кресла. Рядом с ними установлен невысокий книжный шкаф, а дальше две двери. По планировке комнат, к которой я уже привыкла, могу сказать, что одна дверь ведёт в гардеробную, а вторая в ванную комнату. Удивительно, Но здесь не пахнет ни болезнью, ни застоявшимся воздухом. В комнате витает приятный аромат. Смесь древесных и свежих ноток морского бриза. Мне нравится. «Ты пришла сюда кружиться?» Я вздрагиваю немного, вскрикиваю от громогласного голоса, раздавшегося от кровати, опуская голову и резко поворачиваясь лицом к господину Заиду. По заведенному правилу я не могу смотреть ему в глаза, пока он сам не прикажет. А мне жить как хочется взглянуть на него. Хотя бы одним глазочком. но всё портит мой страх, от которого я так и не избавилась. И пускай голос господина Заида совсем не похож на голос того шакала, сердце всё равно трепыхается в груди сигнале об опасности. Простите, господин, дрожащим голосом произношу я, медленно двигаясь к оставленному мной столику. В таком холоде суп, наверное, совсем остыл и будет бесполезен для больного человека. Я пришла, чтобы помогать вам. И что ты будешь делать для этого? крипло спрашиваю тон, а потом слегка закашливывается. «Рассматривать мою спальню?» «Нет, буду кормить вас». «Ну, корми», — громыхает он недовольно. «Потом нужно будет измерить температуру», — говорю я, поднося к кровати столик для завтрака. «Я без градусника могу сказать, что она высокая. Когда прибудет врач?» Я подхожу к постели и, не глядя на господина Заида, устраиваю столик над его бедрами, поставив его на кровать. «Мне лёжа есть?» «Простите». У меня трясутся руки от мужской близости, от его недовольного тона, от страха, что он в любой момент может схватить меня, и я ничего не смогу с этим сделать. А потом вспоминаю, что моё лицо скрыто шелей, а таких девишек, как я, в гореме десятки, и единственное, что меня выдаёт это глаза, но они скрыты от господина Заида полумраком. Я поднимаю столик и покорно жду, пока он удобно усядется. Поправь подушки. Я снова слегка вздрагиваю от его голоса. Он не кричит, и не ругается, а всё равно страшно. Поставь столик и поправь подушки, повторяет он, когда я не двигаюсь с места. Да, конечно. Суечусь, снова устраивая столик на постели, а потом хватаю за подушки и передвигаю их так, как, на мой взгляд, ему будет удобно. Простите. И хватит извиняться, это раздражает. Что там с врачом? Будет в полдень, чтобы дать вам лекарство. Господин Заид поднимает пиалу с супом и за один раз выпивает его. А, а лепёшка. Неуверенно произношу, видя, как он ставит посуду на столик и откидывается на подушки. Ещё принеси этого мало. К тому же, суп холодный. По терапии я есть хочу. Нормальную еду, а не пустую жижу, и что-нибудь по существу, пусть приготовят. Хороший аппетит это путь к выздоровлению, с улыбкой говорю я, а потом замираю, чувствуя на себе тяжёлый взгляд, от которого у меня волоски на затылке встают дыбом. Решаюсь бросить быстрый взгляд на господина и тут же отвожу свой. Я не вижу его лица, но успеваю заметить блестящие в темноте глаза, которые сверлят меня. "Моя мама так всегда говорила", дрожащим голосом добавляю я, То есть моя тётя она моя мама. Я непроизвольно легонько фыркаю, понимая, что путаю сама и путаю господина Заида. Так мама или тётя? Мама, в смысле, тётя, но она заменила мне маму. Ясно, задумчиво отзывается он. Так что там с едой? Я хватаю столик и несу с ним на выход, под пронзительным взглядом, который ощущают даже спиной, я спотыкаюсь, но к счастью, удерживаюсь на ногах. Не хватало испачкать остатками еды светлый ковёр. Перехватив столик одной рукой, я коротко стучу в дверь. И как только слуга открывает ее, выскальзывая в коридор. Даже несмотря на прохладу в комнате господина Заида, моя кожа покрылась испариной. Быстро несусь в кухню, где хозяину собирают завтрак, а потом, стараясь не опрокинуть содержимое посуды, иду обратно. Слуга, стоящая возле двери, открывает их, впуская меня в полумрак. «Я принесла завтрак», — произношу тихо на случай, если господин снова уснул. «Неси сюда». Он снова садится, и как в прошлый раз, я ставлю столик на кровати и поправляю подушки. Он тут же принимается за еду. Я не знаю, куда себя деть. Отхожу на несколько шагов и сцепляю пальцы перед собой. Голова опущена, как и положено. Я рассматриваю свои бежевые бабуши. Как будешь развлекать меня, м? спрашивает господин Заид. Я не задумываясь, скидываю взгляд, а потом так же резко опускаю вниз. Я думала, вы будете спать. А ты будешь нависать надо мной? Это вряд ли. М-м, я могу позвать кого-то из девушек, чтобы, не знаю, они могли станцевать для вас или сыграть. А сама что же? Я ведь служанка. Он хмыкает. Ты же из горема, вас всех должны к такому учить. Я у меня нет времени на обучение. Не хочу музыку и танцы, голова раскалывается. Игнорируя мой ответ, произносит он: "Я могу сделать вам компресс, чтобы немного облегчить боль и снять жар. Правда? Ну давай. Я сейчас". Снова срываюсь и выбегаю из комнаты. В кухне прошу миску с водой и полотенце, а также экстракт эвкалипта, который тут же добавляю в воду. Забираю всё это и иду назад. Как только вхожу в комнату, вижу, что господин Заид уже съел свой завтрак и лёг. Быстро же он с едой расправляется. Оставляю столик с пустой посудой на пол, полощу полотенце в воде и отжав его тянусь к хозяину дома, но зависаю на несколько секунд, не решаясь прикоснуться к нему. "Не робей", произносит он сипло. Я протягиваю руки и устраиваю на лбу господина Заида полотенце, а он тут же расслаблено выдыхает. "Да, это то, что нужно". Я выпрямляюсь, но остаюсь стоять рядом, чтобы заменить компресс, когда он станет тёплым. Как твоё имя? спрашивает он совершенно неожиданно. Амира, отвечаю взволнованно, узнаете ли нет? Так как ты будешь развлекать меня, Амира? Я могу. Мой взгляд блуждает по комнате, пока я пытаюсь понять, что могу сделать для него, а потом натыкается на книжный шкаф. Могу почитать вам. Я разочарована, что он не узнал меня. Должен был он, ведь ждал моего прибытия. Но так легко и спокойно воспринял моё имя. Мне приходится одернуть себя. Не будет же он кидаться ко мне с объятиями и криками о том, что всю жизнь мечтал о знакомстве со мной. Чушь какая. У него в гареме столько девушек, всех не упомнишь. Ну, почитай. Я направляюсь к шкафу, в темноте плохо видно книги, поэтому я оборачиваюсь к господину. Я могу включить торшер? Я закрою глаза, включай. Щелкнув выключателем, я быстро перебираю книги. Что бы вы хотели послушать? На твой выбор, тихо отвечает он. Тогда я выберу что-нибудь из художественной литературы, чтобы вы отдыхали, а не думали. Согласен. Выхватив одну из классических книг, я выключаю свет и возвращаюсь к кровати, осматриваясь, пытаясь придумать, как настроить источник света, чтобы я могла читать, и мой взгляд падает на шторы за изголовьем кровати. Если позволите, я сяду у окна, чтобы видеть буквы. Господин Зайцев взмахивает рукой, позволяя мне сделать так, как я задумала. Быстро сменив ему компресс, я перетаскиваю подушку с постамента к окну, присаживаюсь на неё. Немного отодвигаю штору так, чтобы свет подал на книгу, и принимаю с ней громко читать. Да, это именно то, почему я жутко соскучилась. Живя в доме родителей, я много читала. У девушки на выдании не так много развлечений. Несмотря на сказанное мной господину Заиду, я умею и танцевать, и играть на музыкальных инструментах. Более того, я обожаю фортепьяно, но его здесь нет. Так что хвастаться своими умениями мне не на чем. Да и демонстрировать свои хореографические навыки я бы не стала, просто потому, что они обычно пробуждают в мужчине желание. Как бы сильно мне не хотелось проникнуть в постель господину Заиду, чтобы достигнуть своей цели, я пока еще не готова. Меня трясет от одной мысли, что меня снова коснутся мужские руки. Так что я буду читать, пока не охрипну. Сделаю все, чтобы он слышал мой голос и запоминал его, но пока еще не испытывал ко мне вожделения. Через некоторое время, когда я меняю очередной компресс, обращаю внимание, что хозяин задремал. Моя ладонь зависает над его лбом. Когда у человека жар, даже на таком небольшом расстоянии можно почувствовать тепло, я же ничего не чувствую. Кая сказала, что я должна мерить температуру господина, но за всей этой суетой и чтением я совсем об этом забыла. Мои пальцы подрагивают, когда я опускаю ладонь на его лоб. Могу ошибаться, но, кажется, температура снизилась. Господин Заид не громко стонет, и я резко отдергиваю руку. «Положи назад», — бормочет он. Я смотрю на свою ладонь и на компресс в другой руке, и не понимаю, о чем именно он говорит. Наверное, о компрессии. Возвращаю полотенце на его луб. Господин Заид ещё что-то ворчит невнятно, а потом снова проваливается в сон. Да, он точно просил вернуть на место компресс. Я снова устраиваюсь у окна, но на этот раз беру книгу о ведении бизнеса и погружаюсь в чтение. Кто-то мог бы сказать, что это жутко скучно, но для меня, девушки, далёкой от бизнеса, все эти графики и стратегии оказываются жутко интересными, хоть пока и ещё совершенно непонятными. И я не замечаю, как погружаюсь в мир цифр и просчётов, пока не приходит время обеда, о котором возвещает протяжный зов, муэдзина, призывающий к обеденному намазу.